Павел Николаевич Милюков. Очерки по истории русской культуры. В трех томах. Том 2. Вера, творчество, образование. Москва. Издательская группа «Прогресс», «Культура». Редакция газеты «Труд». 1994 год. Страница 5. Глава 3. Секуляризация искусства и его самостоятельное развитие. Архитектура и живопись. Церковь и искусство на Западе. Ход развития западного искусства. Состояние византийского искусства в момент восприятия его Западом и Россией. Вопрос о его развитии. Дальнейшая судьба его на Руси. Архитектура. Изменение византийского типа каменных построек в Новгороде и в Суздале. Развитие русской луковицы и ее деревянные параллели – бочка и куб. Применение деревянных форм в национальной архитектуре XVI века конструктивное значение бочки, шатровый верх, отношение церкви к национальному стилю и его упадок, ярославский стиль, период заимствований, эксперименты на петербургских пустырях, украинская барокко в Москве, архитектура времен Петра, Елизаветы и Екатерины, рококо, Паладио и ампир, русский орнамент, отсутствие скульптуры, живопись, новые исследования в области иконописи, русификация византийских типов, возрождение иконописи в Византии и в России в XIV и XV веках, национализация иконописи в Новгороде и Суздале, школа Рублева, традиция Дионисия, начало западного влияния, сомнения Висковатого, дидактические и символические иконы, меры, принятые стоглавом и составление подлинника, сложные иконы, царская школа живописи, изменения самих приемов иконописания и борьба против живописного письма, появление советской живописи при Московском дворе, новое западное влияние к концу XVII века и настроение художников-иконописцев, новаторство северных росписей, сийский подлинник, разрыв с прошлым, период подражания, сходство и различия в положении литературы и живописи XVIII века, Портретная и пейзажная живопись VIII века. Первое появление публики, заинтересованной искусством, и первый шаг живописи от классицизма к жизненности – Брюлов. Реалистические стремления Иванова. Переход русского жанра от сентиментализма к реальности и социальным темам – Венецианов и Федотов. 60-е годы в искусстве и решительная победа жанра. Обличительная и реалистическая живопись – Петров и Репин. «Реакция против передвижничества», «Переходный период к 90-м годам», «Воснецов», «Нестеров», «Врубель», «Серов», «Суриков», «Группа мира искусства», ее роль в изучении истории искусства», «Импрессионизм», «Неоимпрессионизм», «Постимпрессионизм», «Экспрессионизм», «Кубизм», «Футуризм», «Русские левые течения», «Мусатов», «Ларионов» и «Гончарова», «Иммиграция художников при большевиках», футуризм, централизация искусства при военном коммунизме, НЭП и возвращение старых школ, Ахровский реализм, другие школы, компромисс ОСТА, требования классовой живописи, появление новых групп, реакция в Осте и среди старых художников, искусство вещи, гравюры и плакаты, новые задачи архитектуры, поиск стиля, советский театр. Страница шестая. Кому случалось заглянуть в один из грандиозных готических соборов в католической Европе во время торжественного богослужения, тот мог наглядно представить себе, какими чарами искусства Западная Церковь постаралась обставить удовлетворение религиозной потребности верующих. Ряды массивных столбов, как будто связанных пучками из тонких стройных колонок, смело несут ввысь свои стройные линии и у самого свода вдруг разбегаются во все стороны, навстречу таким же колоннам соседних столбов, переплетаясь с ними, словно ветви каких-то гигантских пальм. Необъятное пространство воздуха Погружено в таинственный полусвет Среди которого тем отчетливее Выделяются разноцветные рисунки Исполинских окон Густые аккорды органа Неизвестно откуда наполняют все это пространство Глубокими торжественными звуками Потом вдруг более резкая Более определенная мелодия струнного оркестра Прорежет неожиданно эти дрожащие воздухи, воздухе волны звуков И наконец среди наступившего затишья Раздастся звучный голос солиста Вы пришли взглянуть на знаменитые памятники искусства, но смотря на распростертые по скамьям фигуры молящихся, прислушиваясь к отдаленным возгласам священника, сопровождаемым частыми ударами звонка, вы на некоторое время забываете, что возле вас по стенам теснится целый лес замечательных скульптурных надгробий, а в многочисленных алтарных нишах ждут вас иконы, из которых каждая представляет какой-нибудь достопамятный момент в истории христианской живописи. Вы забываете о цели своего прихода и невольно поддаетесь общему настроению. И вы ничего не потеряете для ваших целей наблюдателя-туриста, перечувствовав это настроение. Вы находитесь в самом фокусе средневекового мировоззрения, из которого органически выросло западное искусство». Для искусства еще в большей степени, чем для литературы, церковь была той лабораторией, в которой оно возникло, развивалось и достигло полного развития. И еще больше, чем от литературы, церковь не думала отказываться от вскормленного ею детища. Еще охотнее, чем в области науки и философии, церковь сделала в области искусства самые широкие уступки новому мировоззрению, только бы удержать в своей ограде создание нового периода творчества, а при их посредстве удержать за собой и власть над душой нового человека. Поэтому светский элемент здесь очень постепенно и медленно вытеснял духовный. Чемобуэ и Джота разрушили при восторженном одобрении паства символизм и условность форм византийского стиля, оставаясь строго в пределах религиозного задания. Потом предшественники Рафаэля заменили Чемобуэ, а Рафаэль заменил перерафаэлитов, все еще не разрываясь религиозными сюжетами, хотя и вливая в них совершенно светское содержание. Точно так же и в музыке переход от церковного к светскому совершился постепенно. Сперва палестрина преобразовал традиционный стиль церковной музыки. Затем палестрину сменили Бах и Гендель, Гайден и Моцарт. Страница 7. Уступая требованиям живого мирского чувства, западная религия зато надолго сохранила способность будить вдохновение художника и давать пищу для новых и новых великих произведений искусства. На Востоке вовсе не было налицо этих условий жизненности и органического развития религиозного искусства. Восточное искусство, правда, имело один общий источник с западным. То и другое развивалось из искусства первых веков христианства, эллинского искусства, которое впервые разрешило художественные задачи новой религии с помощью технических средств и приемов, завещенных искусством классического мира». Это были, правда, уже последние моменты жизни классического искусства. Первоначальное христианство поставило этому искусству новые, совершенно непривычные задачи, потребовало замены реализма, символика мистических тайн и тем еще ускорило его разложение. Не нуждаясь в натурализме античного искусства, христианство могло обойтись и без его техники. Все свои наиболее отвлеченные идеи оно изображало в ряде условных знаков, более или менее упрощенных. Создать такой круг символических изображений, который бы наглядно изображал наименее доступные наглядному изображению христианские идеи и в то же время скрывал бы на первых порах истинный смысл этих символов от непосвященных, такова, собственно, была главная задача изобразительного искусства — первых веков христианства. При таком направлении условность скоро заняла место правдоподобия в художественных изображениях. Живопись быстро упала с той высоты, на которой стояла в древности. За ней последовала и скульптура. Только в области архитектуры христианское искусство сразу пошло не назад, а вперед. Здесь с самого начала ему пришлось самостоятельно решать самую трудную задачу — создать форму нового здания, не предусмотренного классической древностью обширного христианского храма. Эту задачу христианское искусство разрешило блестяще и даже дало для нее несколько последовательных разрешений, все более и более совершенных. Оно создало сперва стройную христианскую базилику, покрытую крышей на деревянных стропилах, потом византийский храм с его куполом в виде полушария, потом крестовые своды и массивные стены романского храма, и, наконец, само воплощение архитектурной легкости и изящества, готический храм с его остроконечными арками и сводами, с его пассивными столбами и легкими стенами из стекла и каменных кружев. Поднявшись сама на ноги, архитектура подняла и скульптуру. Сперва для архитектурных целей, для простого украшения стен, а потом и для самостоятельных целей, художник принялся за подражание древним скульпторам и попытался достигнуть их мастерства в лепке человеческой фигуры. Страница 8. Это требовало знания, натуры, изучения живого человеческого тела. Скульптура направляла, стало быть, христианское искусство на тот же путь правдоподобия, на котором стояло древнее искусство, из которого уклонилось Средневековье. Приучив глаз и набив руку на осязательных округлых фигурах, художник не мог не перенести привычки к правдоподобию и на живопись. Как развитие архитектуры дало толчок скульптуры, так развитие скульптуры вывело и рисование из средневекового младенчества. Поставив своей целью подра жизни, действительности, оба изобразительных искусства мало-помалу вышли за первоначальные пределы. Если вначале правдоподобие было только средством для того, чтобы произвести религиозные впечатления, то впоследствии верность натуре сделалась целью, сама для себя. Вместе с тем, искусство перестало преследовать религиозные цели и сделалось светским. Не стесняемое внешними принуждениями, западное искусство проделало весь этот переход от религиозного воодушевления к преклонению перед природой и жизнью, постепенно незаметно для самого себя». Таким образом, между искусством христианским и светским, церковным и секуляризированным, не было никакого насильственного перерыва. Одно, само собой переросло из другого. Судьба христианского искусства на православном Востоке и в России сложилась иначе. К нам, как и на Запад, это искусство перешло вместе с принятием крещения. Но уже тут надо заметить, что крещение у нас и на Западе совпало с очень различными моментами в истории самого древнехристианского искусства. Германская Европу крестилась в VI-VII веках по Рождеству Христову. В это время древнехристианское искусство переживало еще первый блестящий период своего существования. Подготовительный период 4-6 века только закончился. Христианский художник только что владел большей частью художественных тем, какие задавала ему новая вера. Это новое содержание было воплощено в изящные античные формы, так что христианское искусство казалось на первых порах как бы прямым продолжением классического. Художник не думал отказываться не только от технических приемов, но даже и от художественных типов, выработанных античным искусством. С другой стороны, он еще не успел отвыкнуть от той самостоятельности, какая необходима была при первоначальных творческих попытках изображения христианских сюжетов. Разные способы разрешения одних и тех же художественных задач не были еще согласованы между собою. Христианское искусство еще не выработало окончательно своих постоянных типов. Это обстоятельство оставляло большую свободу фантазии и личному вкусу художника. Таким образом, полное жизнь и движение перешло в христианское искусство Востока в руки западных художников, и только победа германского варварства над древней цивилизацией погрузила его на несколько столетий в дремоту.